Через час верениц автомобиля мчалась по трассе на юг. До гнезда они добрались уже затемно. Окрестности лагеря встретили их тишиной, нарушаемой только пением сверчков, которое другим людям показалось бы романтичным. Стеной стояла девственная тайга, и силуэты гор на горизонте казались сошедшими с картины. На границе Новосибирской области и Алтайского края места были красивые, но заброшенные. Тридцать лет назад тут был неплохой колхоз, в котором выращивали рожь, гречиху, овощи. Здесь же стояла одна из лучших в районе пасек. Но лихие 90-е проехались по нему, как колесница Джаггернаута, оставив только груды битого кирпича и бетонные сваи, мечавшие место, где строилось овощехранилище. Людей не было на 10 километров вокруг. Чуть дальше, в двух деревнях, превращенных после закрытия школ в резервации, доживали свой век полтысячи селян. Иногда сюда забирались грибники, ягодники и собиратели черемши. Хотя и они предпочитали более обжитые места. Летом в лесу легче было столкнуться со зверьем от барсука до волка, чем с кем-то из них. Когда люди уходят, природа быстро заполняет пустоту живыми тварями. Но промысловой дичи здесь не было, поэтому и охотники сюда не наведывались. Если выстрелы и звучали, то только со стороны базы, но их никто или почти никто не слышал. Поэтому ячейка и выбрала это место. При желании можно было найти и поглуше. В необъятной Сибири даже в начале третьего тысячелетия могли существовать раскольничьи выселки, которые не знали о падении самодержца Всероссийского. Можно было осесть там, куда кроме как на вертолете или вездеходе не добраться. Но тогда встанет вопрос о полной автономности. Владимир с товарищами сходились во мнении, что идея о самодостаточности – чепуха. Робинзонят пусть придурки-анастасийцы и прочие непротивленцы. Они будут брать от цивилизации или ее трупов все, что можно. Если их предсказания относительно социального краха сбудутся, в первые сутки люди-анмассы еще не расщухаются, что все изменилось. И из этой обстановки бардака они должны извлечь максимум пользы, действуя по принципу «один день летом год кормит», экспроприировать все, до чего дотянутся. Не только для выживания, но и на обмен. Отсюда за полчаса можно выйти на оперативный простор, трассу М-52, открывавшую доступ к областному центру. Идеальный вариант, когда к ним никто не сунется, а для их вылазок открыт весь юго-восток региона, плюс небольшая северная часть Алтая. С деревенскими отношения вроде налажены, да и те уверены, что в заброшенном санатории проводятся только выездные шашлыки до да пьянки. В случае чего противнику в последнюю очередь пришло бы в голову искать здесь ценный хабар. Но даже если бы и пришло, его ждал бы хороший отпор. Владимир бывал там и зондировал обстановку. На все село было не больше пяти охотников. Худо-бедно кормящихся стойги. Остальные ружья или давно пропили, или из их владельцев сыпался песок. Дорога пошла под уклон. Лес на время уступил место практически голым, а вражественным склонам. Когда-то здесь был неплохой санаторий для детей с ограниченными возможностями. С двумя утепленными корпусами, прекрасной котельной и современным по тем временам спортивным оборудованием. Он пережил даже 90-е, а вместе с ростом цен на нефть получил второе рождение. Но снова пришли тяжелые времена, и государству стало недоубогих, хоть детей, хоть взрослых. Семь лет назад санаторий продали с молотка, однако и приватизация не спасла. Новые хозяева попытались перепрофилировать его под лыжную базу. Но не хватало капиталовложений. Кризис набирал обороты, цены на услуги транспорта и коммуналку карабкались вверх. И дорога стояла, которой год без ремонта. Вскоре содержать малопосещаемую базу стало невыгодно и частникам. Конкуренция, удаленность от цивилизации и похабный асфальт решили его судьбу. Те, у кого оставались деньги, предпочитали отдыхать там, где не было риска столкнуться с косолапым на узкой тропинке за частную базу снова вернули за долги муниципалитету а тот похоже махнул на нее рукой участок зарастал травой постройки ветшали только жители крестных деревень до да бомжи наведывались сюда в поисках цвет мета когда и металла не осталось забыли дорогу и они в 2015 году фирма богданова арендовала у района площадку на 10 лет за сущие копейки Формально турбазу предполагалось восстановить, для чего был даже составлен бизнес-план. Правда, за 4 года никто не удосужился приступить к его реализации. Но на это властям района было наплевать, лишь бы плата вносилась вовремя. Даже электричество не было приведено. Для своих целей сурвайверам хватало дизеля. Также была приобретена, испробована и отложена до поры компактная мини-ГЭС производства ФРГ, работавшая по принципу водяной медницы. Рядом с гнездом был ручей, скорости течения, в котором хватало, чтобы крутить турбину. Летом тут было еще ничего, а вот зимой полная жопа. Дорога заметала так, что добраться можно было только вертолетом. Ни врача, ни милицию не вызовешь, если припрет. К счастью, все они были молоды и здоровы, и защитить себя могли сами. Подъехав к по проживешим воротам, они услышали лай собак. Если смотреть с дороги через густой подлесок, база выглядела заброшенной некуда. «Эй, на вахте!» – зычно крикнул Богданов, выпустив стекло. «Хозяева приехали!» Худой мужик в болотных сапогах и поношенной энцефалитке налег на створке, пропуская колонну машин на территорию. Петрович был школьным приятелем Богданова, хоть выглядел лет на десять старше. Его сильно побила жизнь. познакомив и с сумой, и с тюрьмой. При этом он был человеком кристальной души и мастером на все руки. Проблема была только в тесном знакомстве Петровича с зеленым змеем. Хоть он и божился, что завязал. Безработный и бездомный инженер он жил здесь безвылазно. За кров, еду и небольшую плату. Обходя территорию с ружьем, шугая бомжей и сидя за сохранностью построек. Две кавказские овчарки тоже находились под его присмотром. Или наоборот. Черт его знает. Сам он идеи выживальщиков не разделял и мечтал вернуться в город при первой возможности. Да только кому он там был нужен? Как делишки. Демократично приветствовал его Богданов. Чего новенького? Не поверишь, Вован. Сахатый приходил. Рога? Во! Здоровый, зараза! Был бы у меня ружье под рукой, я б его мля. Да ладно ты, герой, добродушно усмехнулся Богданов. Хорошо, что он тебя не перебодал, нах. Зеленых человечки еще не видал. Да ты что, Вован, не в жизнь? Мужик понял, к чему тот клонит. Ты же знаешь, зашился я. Ладно, верю. Ворота закрыть не забудь. На площадке рядом с главным корпусом уже стояли две машины. Одна из них, раздолбанный газ, принадлежала Петровичу. А вот вторую, «Тойоту», он никак не мог вспомнить. «Это кто?» — указал он на нее. «Да, Семенов приехал», — объяснил сторож, задвигая тяжелый засов. Больше гостей не ожидалось. «Кислый какой-то, рожа мне его не нравится». «Вот так номер». Владимир ждал кого угодно, только не его. Этот товарищ когда-то был одним из самых активных в сообществе. Правда, больше болтал языком, чем делал. Но с начала года стал потихоньку отдаляться и уже месяц к ним не заезжал. Сначала оправдывал ну, закрутился с делами, с семьей, а потом и вовсе перестал подходить к телефону. Послал, значит, друзей куда подальше. Что же это сейчас вдруг вспомнил? Что бы ни творилось в мире, сурвайверы не забыли о поводе к сегодняшней встрече. Даже если сраная рашка в эти выходные падет под ударами цивилизованного мира, Надо было поправить крышу котельной, которая повредила недавним ураганом. Возможно, в этот момент с базы ВВС США Вандерберг перебрасывались в Турцию еще четыре топливозаправщика, чтобы летающие ракетные платформы, поражающие цели с безопасного расстояния, могли не прерываясь, кружиться в российском небе. Но это не отменяло необходимости покрасить забор. Все приехали на сбор с женами или девушками. Так уж повелось. Обычно женщины относятся к подобным вещам, как к забавам взрослых детишек или хуже, но им повезло. В их группе вторые половины разделяли увлечение любимых или хотя бы делали вид, что разделяют. Раза четыре за лето они с удовольствием готовы были последовать за ними даже в такую глушь. Мужчины же поступали мудро и не грузили под рук идеологией, представляя все как обычные встречи на природе. И не перегибали палку с их частотой. Ездить каждую неделю было глупо, да и других дел хватало. А так после душного города поездки в наш лагерь казались дамам романтической приправкой к отношениям. Подобрался хороший молодой коллектив, без зануд, нытиков и скандалистов. И время они проводили замечательно. Застолье, музыка, шашлыки и пиво, купание в речке, пляж, баня. Ради баньки они сюда приезжали и на Новый год, заодно опробовав снегоходы. И все это на фоне дремучей тайги с горными вершинами на горизонте, которым не хватало только снеговых шапок. Ростом не вышли. Одним отдыхом на лоне природы выезды не ограничивались. В виде, как мужья работают, женская половина понемногу включалась в обустройство. Возились на огородах, в теплицах, выполняли посильный труд по покраске заборов, по белке помещений. Для женщин гнездо не отличалось от обычной дачи. когда подходишь к ней разумно, без работы на износ. В этот раз под присмотром находились и пятеро детишек, от двух до шести лет от роду. Проблем они не создавали. И, когда сезон клещей отходил, на такие посиделки их брали без боязни. Даже комаров и мушек из-за приличной высоты над уровнем моря здесь было немного. В случае с цунами или прорывом плотины, критическое значение имеет скорость добегания волны. Также при крупном социальном катаклизме в мегаполисе надо учитывать потенциал волны человеческой, которую западные сурвайеры окрестили Золотой Ордой. С собой она представляет поток беженцев-мародеров, который выплеснется из гибнущего города и затопит нетронутые деревни, пожирая все на своем пути. Опыт нового Орлеана доказал эти выкладки. Подтвердил он и то, что в авангарде этой силы пойдут отчаянные и лютые, те, кто быстрее всего, Приступят через труп закона, уголовники, городские маргиналы и этнические банды. Сюда надо добавить и носящих оружие на законном основании. Охранников, сотрудников органов, дезертиров, охотников. Именно они первыми прокатятся по деревням, как мамай. А уже за ними подтянутся остальные. Рабочие, офисный бланктон, бюджетники, студенты. Все, у кого ума хватит не остаться в каменных джунглях без света и воды. Как и настоящая волна цунами, этот напор будет ослабевать с расстоянием. Дальше, чем на 50 километров из-за постов, перерастающих в засады, заберутся единицы. Это они и приняли за оптимальную дистанцию. Решение пришло не сразу. О том, что из города надо валить в деревню, в глушь, в Саратов, вопросов не было. Но куда? Сначала подумали о переезде в умирающую деревню. Покупка десятка соседних домов с участками выглядела делом реальным. Но в этом случае они столкнулись бы с несколькими проблемами. И первое из них – отношения с аберригенами. В отсутствие городских, деревенские все что угодно могли учудить с их недвижимостью. А уж потом, когда закон перестанет путаться под ногами, опыт русских революций показывал, что делают пейзани в такой ситуации с барскими усадьбами. И тут им подвернулся лагерь. Богданову случайно попалось на глаза объявление о сдаче участка в аренду. Он не пожалел трех часов, чтобы съездить посмотреть, и был очарован. Тот обладал всеми плюсами деревни и не имел ее минусов. Немаловажным достоинством была скрытность. Любители чужого добра скорее решат наведаться в полумертвую деревню, чем в лагерь, который ни на одной карте не отмечен и считается заброшенным. Но главное все же было в том, что вокруг нет потенциальных целей. стратегических объектов и других источников опасности. Ни воинских частей, ни зон, ни АЭС, ни лесозаготовок, ничего, что бы могло поставить под угрозу их жизнь после. Кроме двухэтажного главного корпуса с толстыми стенами, четыре кирпича, на территории находилось восемь одноэтажных кирпичных домиков на две семьи, в которых в дополнение к водяному сохранилось печное отопление. Примыкавший к каждому из них клочок земли, был превращен в огород. Рядом притулились крытые пленкой теплицы. Волейбольная площадка предназначалась под общее картофельное поле. Дополняли подсобные хозяйство кроличья ферма и курятник, дававшие им нежное мясо, ценный мех, который они с прицелом на будущее научились выделывать, и свежие яйца. Не хватало только молока, но с коровами, как и со свиньями, было бы слишком много мороки. Богданов подумывал о том, чтобы приобрести коз, но руки пока не дошли. В их отсутствии за маленьким колхозом ухаживал сторож, в котором явно жил не только Кулибин, но и Мичурин.